Парадокс так называемых научно обоснованных норм. Исповедуемое ими механическое, простое до примитивности уподобление человека некой тепловой машине, действующей за счет сжигания в его теле топлива-пищи, овладело умами большинства людей. Здесь проявилась известная особенность нашей психики, Чем меньше человек знает о чем-либо, тем легче он поддается гипнозу простых объяснений. Причем эта особенность характерна для самых разных людей, от домохозяйки до главы правительства и государства. Иначе чем объяснить, что все наши политические и государственные деятели, как только речь заходит об обеспеченности, или, напротив, необеспеченности населения страны продуктами питания, обязательно ссылаются на некие научно обоснованные нормы, не подозревая о том, что таковых в природе не существует. А то, что они принимают за такие нормы, это всего лишь среднестатистические данные о привычном рационе питания населения Германии в середине прошлого века, принятые тогда по предложению немецких ученых за норму. Каких-либо серьезных научных исследований по этому вопросу не проводилось, так как науки о питании в то время просто-напросто не существовало. Да и сегодня до ее создания достаточно далеко, несмотря на выдающиеся работы таких всемирно известных ученых, как Павлов, Вернадский, Шелтон, сен Дерди, Пригожий, Уголев. Так что миф... а научно обоснованных и тем паче физиологических нормах, это не более чем широко распространенное заблуждение, поддерживаемое усилиями сторонников теории сбалансированного питания. Впрочем, теорией ее можно назвать только с большой натяжкой, поскольку она никак не объясняет и даже не пытается объяснить многочисленные факты, не оставляющие камня на камне от ее исходных постулатов. Главный из таких постулатов я уже называла утверждение, что единственным источником энергии и вещества, необходимы человеческому организму, является пища. Поэтому, учат они, жизненно необходим баланс между количеством и качеством белков, жиров, углеводов, минеральных элементов и витаминов, расходуемых организмом в процессе его жизнедеятельности. и количеством, и качеством продуктов питания, составляющих среднесуточный рацион, величина которого зависит от тяжести физических нагрузок человека. В качестве главного аргумента в пользу такого предположения используются ссылки на незыблемый физический закон сохранения энергии, который предписывает возмещать расход энергии и вещества – В процессе жизнедеятельности нашего физического тела за счет введения в организм такого же количества энергии и вещества, содержащегося в пище, добавляют при этом сторонники сбалансированного питания. Я предлагаю вам, уважаемые читатели, задуматься над вопросом, оказавшимся для них роковым. А если энергия и вещество поступают в организм не только с пищей, но и по другим каналам. Очевидно, в этом случае мы должны будем пересмотреть прежние представления о количестве и качестве необходимых нам продуктов питания.